Глава 582. Кольцо Сукра. Пам! Пуля калибром 9 мм, изготовленное из твердого сплава, под действием энергии пороховых газов на сверхзвуковой скорости выстрелила из ствола и по дугообразной траектории полетела к только что сменившему позицию Зои. Ха? Атака мужчина средних лет слегка изумила Зои. Его удивила даже не столько дугообразная траектория полета пули, сколько тот факт, что мужчина предвидел, куда он переместится, и точно подобрал момент для атаки, то есть казалось так, будто Цзуи сам подставился под пулю. Такую экстраординарную способность, как у этого мужчины, Цзуи встречал впервые. И хотя ему все равно было легко уклониться от атаки, он вытянул руку и поймал пулю прямо перед своей грудью. «Ха, недурно». Мужчина пешело побледнел. «Невозможно!» Он только что применил свой коронный трюк, Заплатив за это соответствующую цену, и считал, что если даже не получится насмерть пристрелить Зуи, то хотя бы удастся нанести тому тяжелое ранение. В результате Зуи голой рукой поймал пулю, способную пробить стальной лист. Это полностью перевернуло сознание мужчины. Не дожидаясь, когда он придет в себя, Цзуи пальцами правой руки запустил пулю, снаряд молниеносно полетел обратно и пронзил череп мужчины. При исполненной отчаянии и нежелании сдаваться, мужчина зашатался, и беспомощно повалился на землю. В следующий миг Зуи появился перед ним, в правой ладони показался фиолетовый самоцвет, который был приложен к лобу умершего, чтобы извлечь и запечатать еще не успевшую рассеяться душу. Мужчина только что продемонстрировал весьма необычную способность, что очень заинтересовало Цзуи, поэтому последний забрал душу первого, чтобы попробовать узнать, что же это был за трюк. Мужчина, очевидно, являлся лидером охотников за громовыми камнями, даже не прибегая к обнаружению порочности, Цзуи ощущал, что тело мужчины насыщено кровавой жестокой аурой. то точно принадлежал к лагерю порока. Поэтому, что бы не ни сделал с ним, никакого убытка добродетельной силы не произошло бы. Наоборот, было бы получено вознаграждение. Истребление зла считается добрым поступком. Застрелив более 10 охотников, Цзуи заработал немало добродетельной силы. После того, как все враги оказались повержены, Цзуи убрал дробовик, но не стал сразу уходить. Он в раздавне простоял некоторое время, после чего извлек из пространственного кольца куб сукра или мировой камень. Отзуи сделал это вовсе не от скуки. Он чувствовал недовольство мирового камня в пространственном кольце, камень уже начинал оказывать влияние на кольцо. Адзуи не мог точно установить, чем в итоге обернется это влияние. Необходимо знать, что он прежде владел одним кубом сукра, но такого странного явления никогда не возникало. В этой ситуации, исходя из мер безопасности, Эдзуи все таки достал наружу мировой камень. Избавившись от пространственного кольца, мировой камень стал парить в воздухе перед Эдзуи, вокруг него закружились сотни громовых камней, сверкавших электрическими разрядами. Эти громовые камни тоже были извлечены из кольца. Эдзуи нахмурился. Сложно предсказать, что произойдет, если оставить мировой камень храниться в пространственном кольце, но как забрать с собой такой огромный куб сукра? Немного поразмыслив, Эдзуи принял решение. Он извлек из малого пространственного кольца все вещи, в основном это были оружие и снаряжение. Пространство в кольце полностью расчистилось, ничего внутри не осталось. Затем Зои поместил куб сукры в это кольцо. У него было два пространственных кольца. Его первое кольцо имело очень большую вместительность и являлось предметом легендарного уровня, причем однажды было расширено, поэтому его стоимость была невероятно высокой. Дзыи было бы крайне обидно, если бы с этим первоклассным кольцом что-нибудь случилось. А кольцо с малой вместительностью являлось военным трофеем, который Дзы добыл после возвращения в мир земли. Хотя оно тоже дорого стоило, его будет не так жаль потерять. Дзуи не ожидал, что это кольцо, в которое был помещен куб сукра, станет горячим словно его накалили в печи. Его поверхность замерцала сине-фиолетовым сиянием и засверкала тонкими молниями. Несмотря на потрясение, Адзуи попытался влить в кольцо свое духовное сознание. Ему требовалось выяснить, что творится внутри. Бум! Едва сознание Зуи вошло в кольцо, как в голове резко раздался грохот, разум, будто затерявшись в абсолютно незнакомой местности, лишился полного контроля. Будь на месте Адзуи другой человек, такая неожиданность определенно разрушила бы его разум и превратила бы его в стопроцентного идиота. Но железное сознание Адзуи прошло суровую закалку, и уже достигло несокрушимого статуса, поэтому он растерялся лишь на мгновение, после чего тотчас пришел в себя. Вернул контроль над собой, а также над пространственным кольцом. В этот момент Цзуи с удивлением обнаружил, что куб сукра сливается с кольцом. Это слияние было не физическим и нематериальным, а первозданного характера. Обе вещи становились единым целым. У Цзуи сейчас было два варианта. Либо насильно прервать процесс слияния и снова вытащить наружу куб сукра, либо безучастно наблюдать, как куб сукры окончательно сольётся с пространственным кольцом. Адзуи выбрал второй вариант. Причина была проста. Он готов был пойти на жертву и не боялся лишиться кольца. Первозданное слияние длилось очень долго, даже Адзуи не знал, сколько времени прошло. Поначалу он всего лишь наблюдал, но постепенно эта удивительная эволюция увлекла его... Он понемногу вливал духовную силу, принимая участие в данном процессе. Казалось, будто участвуешь в зарождении и эволюции нового мира – необычное чувство. Когда Дзуя очнулся, то заметил над головой ночное небо, усеянное звездами. «Гав!» – Та жил его поблизости. Дзуя, улыбнувшись, взял с ладони кольцо и надел на безымянный палец левой руки. Это кольцо уже не могло вместить в себя никакие другие предметы – Пространство внутри было полностью оккупировано кубом сукра и тысячу с лишним громовых камней, кружившихся вокруг него, и забиловало бесконечным грозовым электричеством. Но Адзои извлёк огромную выгоду, поскольку немного разобрался в этом совершенно новом кольце. О чем то подумав, он вытянул руку вперед, из ниоткуда возникла яркая молния, которая осветила окружающую местность, и в то же время попала в большой соконтейнер, контейнер стоявший в лагере охотников. Бах! Металлический контейнер разлетелся на кусочки, на земле образовалась глубокая яма. Техника грозового разряда. С помощью кольца Сукра Зуи обладал мощной магической атакой, которую умели совершать герои Сардии. Но это были не все способности кольца Сукра. В духовном сознании Зуи еще появились две большие и семь маленьких звездных меток пространственные координаты. Если он не ошибался, две большие звездные метки означали дикий мир и испытательное пространство а семь маленьких, семь мировых камней, принадлежащих разным странам.